Возродить мечту. Несколько лет спустя. Дверь в отдел бытовой магии была открыта. Леонард сидел на полу у окна и проводил опыты с огнём. Аврелий постучал по дверному косяку. «Здорово, Лео». Леонард посмотрел на него сквозь горящее на ладони пламя. «Ого! Вот это снисхождение! Или дверью ошибся?» «Нет. К тебе можно? Заходи». Аврелий вошёл в огромный светлый кабинет. Хаотично расставленные столы, яркие, местами подпаленные жалюзи на окнах, разбросанные повсюду кресла груши. Доски-флипчарты с записями и стикерами, прозрачные перегородки, на которых можно писать маркерами, несколько стремянок. Под потолком кружили неведомые твари, похожие на молодых драконов, но выводы могли быть преждевременными. На одном из столов кипел котёл над синим пламенем. Его содержимое железной ложкой помешивал чёрт-практикант. Несколько ангелов в конце кабинета яростно совещались о чём-то. Стол начальника, как обычно, пустовал. Все знали, что эта должность номинальная, и занимающие её постоянно сменяющиеся ангелы трудятся исключительно над бумагами и отчётами. Аврелий некоторое время наблюдал за тем, как Леонард сосредоточенно и увлечённо работает с огнём. Что это? Искры. Изучаю состав. Может, получится создавать в лабораторных условиях? А где берёшь? Да их до хрена по миру летает. Какие-то от умерших остаются. Другие люди сами выкидывают. Я думал, они погасают в таких случаях. Погасают, но не сразу. Вот успеваю собирать, сохранять. Всё. «Светская беседа закончена. Что надо?» «Я... В общем, вот...» Аврелий положил на пол стопку листов. Леонард мельком глянул на них, аккуратно перенёс огонь в колбу и сказал, «Пошли курить, раз такое дело». У бетонного парапета, рядом с набитой окурками урной, стояли два ангела. «Тебе как? Извинения принести?» — спросил Леонард. Пошёл ты со своими извинениями, что я тебе, красная девица, моих косяков тоже хватает. Будем считать, что договорились. Лео отложил прочитанные бумаги. Теперь давай то же самое своими словами. В смерти ты писал хорошо, чётко, а это какая-то ересь, а не проект. Почему? Потому что ты ходишь вокруг да около, льёшь воду, но не можешь даже цель нормально сформулировать. Страшно, что не получится. Есть такое. «Ладно, слушай. Я думаю, что мечта может быть жива». «Конечно, жива», — усмехнулся Лео. «Вон она в вашем отделе работает. Хорошенькая такая, на бабочку похожа. лия Ле зовут». «Лео, это жёстко. Это ещё разогрев. Давай заново». Аврелий затянулся сигаретой. «Я думаю, что Белла может быть жива». «Молодец. Можешь ведь, когда хочешь». «Мечта просто так не умирает. Она прячется, меняет облик. Но ты знаешь это всё. Я хочу снова её найти. Я не могу с этим жить, не могу нормально работать, желаниями этими грёбанами заниматься. Я чувствую, что виноват перед ней. Это моя личная мотивация. А ещё есть профессиональная. Лео, я убить тебя был тогда готов. Но когда сумел взглянуть со стороны, то понял, долго же ты понимал. «Сколько лет уже прошло. Помнишь, как Тина любила говорить? У жирафа шея длинная, на ней резьба мелкая. Пока гаечку докрутит и до мозга дойдёт...» «Это тоже ещё разогрев», — уточнил Аврелий. «Да нет, это уже тяжёлая артиллерия. Заслужил, признаю. Так вот я тебя понял. И про массовую долю счастья, и про невозможное. Сейчас нам очень не хватает настоящей мечты». «Лия, она нормально работает, учится быстро, но не более того. А мне хочется большего. И на мир этот посмотри сам, руки опускаются уже. Не знаю, что делать, а это хотя бы что-то. Может, проще резюме новое изучить? Изучал уже всё не то. Была одна такая была. Я понимаю, что шансов почти нет, но хочу хотя бы попытаться». «Не смогу жить с осознанием того, что я мог что-то сделать и не сделал, хотя пока смутно представляю, с чего начать». «Перед собой оправдаться хочешь?» «И это тоже», — признал Аврелий. «Я не от фонаря спрашиваю. Мне надо мотивацию хорошо понимать. Так, твою писанину я забираю, к Сергеичу не суйся с этим, убьёт и разбираться не станет. Я сам пойду, уже представляю, как говорить». А ты сейчас прямо отсюда идёшь и снимаешь блокировку связи с Тиной. Постараемся уговорить её, уж не знаю как. Ты считаешь, я буду после всего этого с ней нормально работать? Ещё как будешь. Мне на ваши взаимоотношения плевать с крыши канцелярии. И не переживай, мой проект давно Гарик в шредер спустил. Вы двое последние, кто контактировал с Беллой напрямую». «Тина пробовала сотворить реальность для этого идиотского желания. Ты прекрасно знаешь, как хорошо она работает. И рекомендую подумать, как её замотивировать, потому что я уверен, она нас всех первым делом нахрен пошлёт и правильно сделает». Леонард затушил окурок и бросил в урну. Аврелий ушёл. Лео стоял крепко задумавшись, руки в карманах, взгляд под ноги. Наконец он взлохматил иракез, улыбнулся собственным мыслям, достал мобильный телефон и набрал номер. «Христиан Сергеевич, когда можно к вам зайти? Нет, назначьте мне отдельное время, пожалуйста. Я думаю, наш разговор затянется». Тина О чём она думала, когда шла на это заведомо невыполнимое задание? Хотела отстоять свою любовь или сделать так, чтобы стала возможна любовь ангела и человека? Или это было вовсе что-то своё, что-то сокровенное, необлекаемое в слова, потому что таких слов мир ещё не выдумал, ни дорос, не созрел? что-то из далёкого будущего или из того неизвестного мира, откуда она родом, где все всегда счастливы, где нет того, что ломает крылья ангелам, слишком похожим на людей и слишком далеко от них находящимся. На людей, которые, пытаясь отыскать истину в небесах, забывают о том, что она живёт в их собственных душах. Её сердце не выдержало этого мира. Она вся была слишком для него — Слишком красивая, слишком честная, слишком несбыточная. А может, она всё же сбылась? Отчаянно хотелось верить. Может, так и надо? Через боль, через огонь, через вихрь шагнуть в невозможное, сгореть в пепел и из единой сохранившейся искры возродиться вновь. В другом мире, времени, измерении, чтобы уже там делать то, что должна. И так раз за разом и языки этого пламени коснулись всех нас, опалили каждое сердце, которое хоть раз забилось чаще из-за неё. Кто знает, сколько нитей реальности она вот так запустила, сколько согрело это пламя, сколько его отблески ещё будут плясать в глазах всех, кто смотрел на неё, и ложится масками кисти влюблённого художника на полотна закатов на разбитой набережной, где никогда не кончается ремонт. Может, в этом и заключалась её цель, её суть — опалить каждого, немного изменить, подтолкнуть и сгореть. Наверное, нам этого уже никогда не узнать. Оставалось только строить догадки. Она знала, — тихо сказала я. Знала, что умрёт, и всё равно шла. Ради мира, быть может, ради нас. Аврелий пожал плечами, и вдруг меня осенило. постойка Я спрыгнула с кровати, отыскала свою куртку и нашарила во внутреннем кармане маленький медальон. Этой весной я начала брать его с собой на задание в качестве талисмана. Протянула его Аврелию, было видно, что он узнал медальон. Белла часто его носила. «Откуда он у тебя?» «Белла отдала мне перед тем, как идти на задание. Бери, пусть он будет у тебя». «Нет, если бы она хотела, то отдала бы мне сама». Да? И что бы ты на тот момент с ним сделал? В окно выбросил. Не найдясь с ответом, Аврелий взял медальон. "Былла говорила, не узнаешь точно, что там, пока не придёт время открыть. Ты ведь и знаешь, помнишь её? Иногда как выдаст что-нибудь, а ты ломай голову, что она имела в виду. С тех пор я несколько раз пробовала его открыть, но ничего не выходило". Аврелий покрутил в руках безделушку. "Сейчас проверим". Он нажал на кнопку сбоку точно так же, как я безуспешно делала много раз. Сработал несложный механизм, и в руку Аврелия упала сложенная во много раз бумажка. Ангел усмехнулся. Кажется, время пришло. Я видела, что Аврелий медлит. Даже пальцы слегка подрагивали. Но, наконец, он аккуратно расправил бумажку и поднёс к шару, источнику света. Я следила за выражением его лица. Казалось, Аврелия сейчас действительно спалит её взглядом. «Твою мать!» — прошептал он. «Как же просто! И какая несусветная глупость! На что только рассчитывала! Как так можно?» Он передал мне бумажку. Глаза так и сверкали, на скулах проступили алые пятна. Я нерешительно посмотрела на неё, собралась духом и перевернула. Оказалось, это оторванная часть бланка задания — В графе «Подпись заказчика» стояла подпись самой былла, а в графе «Расшифровка» её изящным почерком были выведены слова «Я хочу, чтобы все были счастливы». Я помню, как отчаянно бежала по ночному майскому городу, смотрела на небесное зарево, которое не видел никто, кроме меня. Пыталась отыскать место, человека, любое существо, которое достойно исполнения такой мечты, и не смогла сделать ничего. Я злилась на сотрудников канцелярии за нечёткие формулировки, за вечные недоговорённости, за то, что мне постоянно приходилось рисковать, многое додумывать самой. Смотрела по сторонам и отворачивалась от очевидного ответа. Пространство для исполнения мечты мне следовало найти в собственном сердце. Только разве моё сердце было способно вместить всё, что я видела на небе? Столько красоты, столько любви, столько огня. Я была недостойна этого, не хотела признавать своих желаний такой силы. Я отказывалась мечтать о заведомо невозможном, отказывалась признавать свою любовь к тому, с кем мы всегда были и будем разделены границами миров и времён». Лучше забыть о мечтах, похоронить их в своём сердце, в мёртвой пустоте, засыпать серым пеплом, даже если я постоянно буду ощущать его привкус на губах. Былла сделала ставку на меня, как на сильного творца, обладающего яркой, но непризнанной мечтой. Изучила меня, стала моим другом и с подволис складывая деталь к детали, разобралась, в чём заключается моя заветная мечта. Я должна была создать пространство для самой себя, открыть сердце, самостоятельно сделать шаг к счастью, и тогда бы за мной, исполнившей мечту такой силы, потянулась бы целая цепь изменений. Но я не справилась. Все мы, сотрудники Небесной канцелярии, штатные и внештатные, умели помогать другим. Не жалея сил, мы трудились на благо миров, но нам до невозможности сложно было сделать что-то по-настоящему важное для себя. Так нас выучили, воспитали, сделали из нас профессионалов. Но никто не рассказывал, что делать, когда, выжив свою душу до самого дна, мы остаёмся в пустоте на остывшем пепелище, Кричим в темноту и не слышим даже эхо. Когда нам страшно заглянуть в собственные сердца, настолько мы привыкли освещать ими дорогу другим. И как важно, когда ты протягиваешь руку в темноту, вдруг коснутся руки, протянутые в ответ. И как я не догадался, всё никак не мог успокоиться Аврелий. И Пафнутий не догадался, а ведь у него больше опыта. Слишком просто. Слишком очевидно и при этом слишком невозможно и альтруистично, чтобы подумать о таком всерьёз. Ну, Белла, всех сделала. Глядя на него, я не могла сдержать улыбки. «Только что в этом толку?» — продолжал он. «Где критерии исполнения? Где результаты? Как она собиралась отчитываться в случае успеха?» «Ты считаешь, успеха она не достигла?» «Конечно, нет». Я бережно убрала медальон и обрывок бланка в сторону, поцеловала ангела в губы, немного отстранилась и посмотрела ему в глаза. «Скажи мне прямо сейчас, не оглядываясь назад, не думая о будущем, ты счастлив?» «Безумно», — ни мгновения не помедлив, — ответил он. «Значит, мечта всё же сбылась. А каким путём — это только её выбор». Я допила остаток нектара. Когда прекратится его действие, закончатся мои жизненные силы в небесной канцелярии, и для меня откроются врата мира мёртвых. «Тина», — произнёс Аврелий, — «останься, останься со мной». Он не мог этого не сказать. Я понимала и промолчала. Мы следили за тем, как синхронно сменяются цифры на экране телефона и табло электронных часов. Странно. Когда в запасе десятилетия, годы, месяцы, совершенно не замечаешь изменений, кажется, будто они стоят на месте и не закончатся никогда. Наблюдая за часами, начинаешь отмечать, что время всё же движется, а под конец видишь стремительное, неумолимое уменьшение количества секунд, и ничего не можешь с этим поделать. А ведь скорость не меняется. Та же стремительность была и в самом начале, но осознаёшь это только под конец. Вот и начался обратный отсчёт секунд. 10, семь, 5, 3, 2, 1. Аврелий взял меня за руку, сделал шаг, и мы оказались в кабинете отдела исполнения желаний.